я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. Добрый вечер. С вами ведущая Елена Щербакова. Уже довольно длительное время мы ведем разговор о том, какие меры предпринимает наше государство и наше общество в борьбе с эпидемией наркомании. Несколько последних выпусков, в частности, были посвящены профилактике наркозависимости в Украине, методам лечения наркоманов и последующей реабилитации больных. Врач-нарколог и консультант по наркозависимости сказали нам, что у каждого наркомана есть надежда, несмотря на неизлечимость болезни, выздороветь, обрести новую полноценную жизнь. Мы услышали о самых современных эффективных методах лечения и реабилитации наркоманов. Но необходимым условием применения любой из этих методик является сильное желание больного выздороветь. И сегодня мы хотим сказать всем, кто отчаивается, не видя выхода, не стесняйтесь обращаться за помощью к компетентным людям, врачам, священникам. А выбирая лечебный центр, не стоит руководствоваться принципом «чем выше цена, тем лучше результат». времени требуется для того, чтобы наркоман стал полноценным членом общества. Специалисты говорят, как минимум два года, а до полной реабилитации идти несколько лет. Но если человек уже пристрастился к наркотикам, то последствия этого могут остаться на всю жизнь. Наркоману будет необходимо контролировать себя всю жизнь, защищать себя от желания. Расслабляться нельзя будет никогда. Первый год после прекращения приема наркотиков – самый тяжелый. Не надо питать иллюзий по поводу того, что бывший наркоман не захочет вновь употреблять наркотики. Это так же, как у бросившего курить. Курить хочется, но все реже и реже. Неделю назад мы начали разговор о терапевтических общинах. Это опыт выздоровления множества людей, от которых отказывались медики, считая их неизлечимыми. И главное, это опыт здравомыслия людей. Интересно, что многие ученые отмечают связь, существующую между концепцией терапевтической общины XX века и историей раннего христианства. Они отмечают явное сходство того образа жизни, который используется в терапевтических общинах с правилами и установлениями, которые существовали в христианских общинах апостольской церкви в первые века. Итак, Каким именно образом организована работа в терапевтических общинах? На каких принципах? Об этом сегодняшнее интервью с Александром Калашниковым, консультантом по наркозависимости и постоянным участником передачи «Из водоворота». Терапевтические общины многообразны, но при всем многообразии подходов у них существуют и общие принципы, правила и рекомендации. Вот некоторые из них. Для терапевтических общин очень характерен полный отказ от медикаментов. Как правило, поступающему в общину новичку назначается какой-то испытательный срок – от недели до нескольких месяцев. В этот период новички получают ряд обязанностей. Во-первых, они, как и все, должны подчиниться установленным правилам жизни в общине. Это запрет на употребление любых лекарств без назначения врача. Отказ от физического насилия. Абсолютное исключение сексуальных контактов в период лечения, в том числе и между супругами, которых, впрочем, практически никогда не принимают в одну общину. Больные должны полностью сосредоточиться на процессе выздоровления и только на нем, а сексуальные контакты всегда предполагают решение связанных с ними моральных и социальных проблем, а значит отвлекают наркомана от его главной на данный момент задачи. Кодекс правил различен для разных общин, однако в целом их основная направленность остается одинаковой. Во-вторых, новички, как правило, обязаны выполнять простую работу по уборке и обслуживанию. Часто именно им поручают выполнять самую грязную и неблагодарную работу, потому что для них это своего рода экзамен. Через какое-то время в случае серьезного отношения к изменению жизни статус новичка меняется – И становится выше, а круг его прав и свобод еще более расширяется. Обе эти фазы длятся обычно от нескольких месяцев до полутора-двух лет. В терапевтической общине широко используется система поощрений и наказаний. За хорошее выполнение своих обязанностей пациенты получают различные привилегии, такие как переписка с семьей и друзьями, визиты родных и друзей, отпуска в город, Невыполнение своих обязанностей приводит к понижению в должности, переводу на более низкую ступень, а значит, к лишению каких-то привилегий. Кроме того, обычно предусматривается целая система индивидуальных публичных выговоров, проработок и обсуждений. Когда же и как происходит возвращение бывшего наркомана в обычную среду, в общество? Стадия ресоциализации или реинтеграции, то есть возвращения человека в нормальное общество, длится обычно от нескольких недель в краткосрочных программах до двух лет в долгосрочных терапевтических обществах. Здесь основные формы работы с пациентом такие же, как и на стадии реабилитации. Это разные виды психотерапии и социотерапии сконцентрированные не только на самом пациенте, но и на его семье и вообще на окружении – друзьях, сослуживцах, однокашниках. После этого выздоравливающий обычно приобретает статус выпускника, который дает право либо уйти из общины, либо остаться в ней в качестве стажера-сотрудника. Заинтересованные слушатели сейчас наверняка думают, все это звучит неплохо, но где нам найти такую помощь? Для начала я хочу сказать тем наркозависимым людям и их родным, которые ищут помощи и выхода из сложившейся ситуации, хочу сказать тем, кто уже сделал первый шаг, признав свое бессилие, изменить поведение наркомана. Дорогие, пожалуйста, не останавливайтесь на этом. Сделайте следующий шаг, обратитесь за помощью. Начните общаться с врачами-наркологами, психологами и проконсультируйтесь с ними, найдите группу самопомощи. Они у нас в Украине есть. Думаю, необходимо рассказать сейчас о программе «12 шагов», потому что работа этих групп строится именно на ее основе. «12 шагов» – это программа выздоровления от химической зависимости. Она была разработана в США еще в конце 30-х годов прошлого века людьми, которые сами были зависимыми от алкоголя. И они для выздоровления от алкоголизма основали сообщество взаимопомощи, ныне известное как анонимные алкоголики. Когда в середине 50-х годов от анонимных алкоголиков отделилось сообщество анонимные наркоманы, то первые предоставили вторым право безвозмездно пользоваться своей программой «12 шагов». Вот о чем идет речь в этой программе. Наркоманы говорят, Мы признали, что мы бессильны перед наркоманией, признали, что наши жизни стали неуправляемы. Мы пришли к убеждению, что сила, более могущественная, чем наша собственная, может вернуть нам здравомыслие. Мы приняли решение припоручить нашу волю и наши жизни Богу, как мы его понимали. Мы глубоко и бесстрашно исследовали себя с нравственной точки зрения. Мы признали перед Богом собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Мы полностью подготовились к тому, чтобы Бог избавил нас от всех этих изъянов характера. Мы смиренно просили Его избавить нас от наших недостатков. Мы составили список всех тех людей, которым мы причинили зло и преисполнили с желанием возместить им ущерб. Мы лично возмещали причиненный этим людям ущерб где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому. Мы продолжали самоанализ, и когда допускали ошибки, сразу признавали это. Путем молитв и размышлений мы старались улучшить свой осознанный контакт с Богом, как мы его понимали, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого». Достигнув духовного пробуждения в результате выполнения этих шагов, мы стремились нести весть об этом наркоманам и применять эти принципы во всех наших делах. Основой программы «12 шагов» стало воплощение на практике тех человеческих отношений, которые были заложены еще в первые века христианства. Воплощение изначального смысла понятия «терапия» на греческом это слово означает не что иное, как совместное служение Богу и друг другу. В основе программы «12 шагов», как и терапевтической общины, лежит покаяние человека – Русскому слову «покаяние» в греческом языке соответствует слово «метаноя», что значит «перемена разума», «перемена образа мыслей». Покаяние – это поворот всей человеческой жизни к Богу. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим». Именно это происходит с человеком, начавшим работать над собой по программе «12 шагов». Покаяние – совершенно необходимое условие, а одновременно и результат работы по шагам. Без покаяния невозможно увидеть свое бессилие. Без покаяния нельзя осознать и, главное, почувствовать, что лишь сила, более могущественная, чем наша собственная, может вернуть нам здравомыслие. Не начав каяться, человек никогда не сможет попросить у Бога помощи, верить Ему свою волю и жизнь. В психологическом смысле шаги представляют собой прямой аналог исповеди. Это прямое обращение к Богу с просьбой об очищении, избавлении от грехов. Шаги вводят покаяние в повседневную жизнь человека, делают покаяние и постоянную молитву необходимыми элементами его новой жизни. «12 шагов» – программа, которая популярна во всем мире, поскольку, в принципе, решает главную задачу лечения – достижение полной духовной перестройки наркомана, постепенное возвращение или приобретение заново жизненных ценностей и навыков, свойственных здоровым людям. Группа анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов не требует вступительных и членских взносов. Единственным условием для членства в них является желание человека прекратить употреблять наркотики – Алкоголь ведь тоже является наркотическим веществом, вызывающим зависимость. Группы эти не имеют никакой связи ни с какими реабилитационными центрами. Их создание возможно в любом регионе. Никаких денег для этого не нужно». Время нашей передачи подошло к концу. Благодарю Александра Калашникова за участие, а вас, дорогие слушатели, за внимание. Надеемся, что услышанное вами сегодня послужит ко благу. Помните, друзья, у вас всегда есть надежда в Боге.